Глава семьдесят восьмая. Осевший мужчина повис на плече подскочившей Марии. Используя щуп как хлыст, сильным ударом пытаясь скинуть роботов с карниза. Но металлические баланки, едва перелетев через разбитое окно, тот час скрытые джетпаки. Вот же блядство! Используя силу, создаю ромбовидную стену и совершаю резкий прыжок в сторону. Парящие за окном механизмы, взрыхляя стену и пол, расстреливают меня в упор. Энергетический щит бесполезен. По броне градом стучат вражеские пули. Маневрируя среди мебели, заныриваю одной из жестянок за спину. Очередь одного из робота спарывает той механическое пузо, но тварь по-прежнему функционирует и продолжает крутиться, пытаясь подставить меня под линию огня своих стальных соплеменников. Ситуация патовая. Враг загоняет меня в угол, оттесняет от Марии своей главной цели. «Пусти! Пусти!» — кричит девушка, когда одна из машин силой отрывает ту от отца. Заряд шокера усыпляет ультрамарин. И она, еще как-то пытавшаяся своей силой нанести ущерб покрасившемуся в золотой оттенок роботу, безвольно повисает у жестянки на плече. Прыжок. Еще один. Пригнувшись, маневрируя среди множества столов, колонны статуй, попутно пытаясь активировать отказавшийся работать шокер, техника подводит, вибрирует и сигнализирует о сбое системы. Получая очередную пулю, костюм начинает предупреждать об опасном ослаблении внешней системы защиты. Тем временем, зажав меня за статуей, Враг принялся обходить со стороны, охватывая кольцом. «Где охрана? Где хоть кто-нибудь?» Паническая мысль, граничащая со страхом того, что не справлюсь и погибну, посещает голову, когда одна из пуль, прошив гранитный постамент, застряла в моей левой руке. Обжигающей болью плоть ощутила первое пробитие костюма. Красный индикатор мощности, а следом и механический женский голос оповестили. «Костюм перешел на защиту жизненно важных точек». Тем временем боевой робот, отвечавший за транспортировку и похищение Марии, внезапно замер. Его неподвижная лапа, прижимавшая к плечу девушку, непонятно искрила. Сам же он, неосознанно выпуская энергетические заряды по всему телу, целой рукой пытался уже отодрать от себя прилившее тело. Машины. Мария им требовалась живой. А это значит, покуда у тех будет шанс или приказ на ее похищение, сражаться и прятаться стоило именно рядом с ней. «Так делать не по-геройски, но, к счастью, я пока еще и не герой». Сняв с пояса энергетический клинок, зацепился за ругоятку щупом, а после вновь кинулся вперед, расталкивая вернувшихся обратно в ложе консервных банок. Всего несколько шагов, и вот энергетическое лезвие, теряя мощность и работая на последнем издыхании, прожигает насквозь такой мягкий металл, как золото. Болезненный ожог от соприкосновения с микроскалившимся металлом еще сильнее бьет по нервной системе. Нарушение кровообращения. Три огнестрельные раны, теперь еще и ожог. Радует лишь то, что данный робот более непригоден для боя, и полностью отключившись, замер в позе статуи. Два из пяти ликвидированы, но последних оставшийся с головой хватит для того, чтобы еще как минимум дважды отправить меня на тот свет. Именем цитадели порядка. Приказываю отпустить заложника. Тогда вам будет гарантирована безопасность и справедливый суд. Отпустите заложника. Словно издеваясь, в один голос или жестянки. Все так же, прячась за бракованной консервой, продолжающий прижимать себе золотой рукой Марию, нервно поглядывал на трупы охранников и тело отца ультрамарин. Это и есть их справедливый суд. Понимая, что роботы точно вышли из-под контроля органов правопорядка, резким движением клинка срезал руку, а после, прикрывшись Марией как щитом, стал отступать к выходу. Машины надвигались. Их оружие, по-прежнему нацеленное на мою голову, пугающе грелось всякий раз, когда я только собирался использовать силу для создания щупа или щита. Невольно взглядом вновь зацепился за тела убитых охранников, а также за камеры, находившиеся по всему ложе. Уже представляя, как буду объяснять цитадели, по какой из причин, прикрываясь бессознательной девушкой, вновь нервно усмехнулся. Смена директивы. Загрузка. Загрузка. Внезапно произнес первый из сказавшихся мне сломанными роботов. Другие жестянки вдруг также замерли. Блять! В последний миг замечаю, как направление оружия нескольких из банок перестраивается, и те прицеливаются в Марию, рывком меняя нас местами, а после, из последних сил плечом тараня двери, под плотным огнем вырываюсь в коридор. Используя щупы вместо ног длинными размашистыми шагами, утягиваю нас по такому же длинному пустому коридору. «Да где, блять хоть кто-нибудь?» Чувствую, как по спине вновь застучали пули. Все так же плечом тараня одну из дверей, заваливаюсь в маленькую комнатушку персонала вместе с Марией. Внимание, внимание! Отказ системы жизнеобеспечения. Задеты жизненно важные органы. Немедленно обратитесь за помощью по номеру. Движением пальца отключаю оповещение. Помощи ждать не приходится. Маяк и требования поддержки в данном костюме еще не активны. Связи с другими госструктурами также еще не были введены в эксплуатацию. Все же костюм тестовый. Комната, куда мы с красавицей ультрамарин завалились, являлась пультом охраны. Сотни мониторов, десятки компьютеров и столько же трупов. Теперь я понимал, почему никто не стремился помочь. А тем временем ходячие консервы бегом приближались к нам. Силы оставляли меня. В глазах темнело. Картина мира становилась все более расплывчатой и тусклой. Вытащив из кобуры одного из охранников пистолет, на жопе, без щупов и прочего подполз к открытой настежь двери. А после... Глядя на один из мониторов, в коем видел себя и приближавшихся роботов, принялся стрелять. Не целясь, не высовывая голову, просто руку за дверной проем и выстрел, выстрел, выстрел. Машины даже не замедлились. Несколько секунд, и одна из жестянок, преодолев коридор, уже заглянула в комнату своей железной тушкой. Из последних сил поднял руку. Зная, что все равно не пробью. Нажал на спусковой крючок раз, затем другой. Две пули, ударившись о главный сканер жестянки, со свистом отскочили. Недовольный результатом, словно пьяный. Я вновь нажимаю на курок. Щелчок. Еще щелчок. Пусто. Патронов больше нет. Сдохни, мразь. Испытав истинное отчаяние, вновь нажимаю на курок. Глядя прямо в дуло направленного на меня оружия. Это конец. Со скоростью молнии проносится в голове мысль, и я, сдавшись, зажмурился. Секунда показалась вечностью. Все как в кино. Перед глазами лица родных, близких, друзей и... Ничего. Мгновение. Другое. Ничего не происходит. Может, я уже мертв? Открыв глаза обнаруживая из своих ног лишь один обрубок механической руки, а также черную, как сама тьма, открывшуюся черную дыру и силуэт столь знакомый, статный и, как никогда, приятный для глаза. Наставник Оливер, словно школьница, увидевшая своего кумира, пропищал я от восторга. С глаз сорвалась слеза. Прости, что задержались, Александр. Вслед за одной из иллюзорных марионеток наставника к нам вбежал и капкан. Я отчетливо слышал, как в ужас сета вскрикнула при виде меня а после, рухнув на колени, вколола в мое тело что-то очень и очень токсичное. «Оставайся со мной! Не отключайся, Алекс! Слышишь? Борись!» — вещала девушка, по-видимому накладывая повязки и оказывая первую помощь. То вещество, вколотое мне, взбодрило, но, к сожалению, ненадолго. Всего несколько туманных секунд, за которые я оглядел себя, а после красотку Марию, скорее всего, только-только пришедшую в себя. «Капкан! А ведь я спас ее не так, как спасают герои. По-своему!» Смеясь под взволнованные выкрики и требования, уткнулся альбом в ее холодный жестяной доспех. Три дня спустя. Совместное совещание Совета Безопасности Нового Сиула и Геройской Академии. Штаб цитадели правопорядка. Впервые за 50 лет кто-то позволил себе напасть на Геройскую Академию. Все старые договоренности между мафией и внутренними органами были нарушены неизвестной третьей стороной. Самые крупные семьи города, отвечавшие за теневую часть Сиула напрочь отказались брать на себя ответственность за теракт. Более того, многие из них и сами потеряли множество своих последователей в том инциденте. Город погрузился в хаос. Взрывы, нападения, похищения. Из-за происшествие на турнире вера в непобедимость цитаделей героев ослабла. Недоверие властей к преступному миру, с коим те уживались в последнее время, было подорвано. Все шло к началу Второй подземной войны, устраивать которую не хотел ни один из собравшихся за столом представителей. На повестке дня стояло обеспечение защиты чудом уцелевшего гения Дэвида Ультра, едва не павшего от рук собственного творения, а также уведение в город чрезвычайного положения, обязывавшего Академию предоставить безвозмездную помощь в виде учащихся с третьего по пятый курс, чьей задачей станет патрулирование и помощь полноценным геройским группам. Цитадель желала любыми способами как можно скорее выйти на третью силу, чье присутствие в городе ощущалось с каждым днем все отчетливее. Потери среди учащихся учительского состава, героев и политически значимых личностей оказались колоссальными. Но помимо гибели госслужащих, в тот день из-за спланированных локальных атак погибло также много представителей преступной касты. Кто-то очень властный пытался столкнуть лбами законников и их исторических врагов. Кто-то настолько умелый, что не просто сумел разобраться в защитном коде, созданном Ультре, но даже изломать его. Кто-то богатый настолько, что завербовал огромное множество разношерстных личностей, начиная от простых горничных и садовников, заканчивая геройской охраной и шишками из дела досмотра, запудрить мозг мелкими противозаконными поручениями, а после щедро закрыть глаза и уши деньгами, подставить своих же наемных рабочих под очередную статью, за которую, согласно закону, предусматривалась лишь высшая мера наказания. Ядовитый паук уже раскинул свои сети, посеял смуту, разжег огни недовольства и показал врагу евразийцев их слабую сторону. Западные партнеры внимательнее обычного стали присматриваться к приморскому городу Сеулу. Внезапно по региону начали просыпаться спавшие до этого ячейки революционеров и представителей всякого рода воинственных фракций. Тщательно спланированный теракт из локальной проблемы города грозил перерасти в проблему государственного масштаба. Если власти покажут свою несостоятельность, слабость перед внутренней угрозой, встанет вопрос, а нужна ли такая власть? Именно подобные мысли создадут опасность для целостности Евразийского союза и его приморских членов, к коим уже так давно присматривается и ищет подходы за океанский сосед. Угроза начала новой мировой войны, о которой еще не слышал мир, повисла над головами Совета Цитадели. Сейчас героям требовалось как можно скорее найти и обезвредить паука, пока его игры не привели всю планету к Третьей мировой войне коллеги думаю все понимают что в данном случае у цитадели нет иного выбора кроме как активировать код четыре Встав с места хмуро на весь овальный стол заявил смуглый мужчина Чистильщики только постигнут цитадель к войне с мафией недовольно выругавшись подал голос один из пузатых стражей восседавших в теневом углу кабинета но также без ангелов смерти мы не сможем отмыть репутацию героев Поддерживая смуглого мужчину в костюме, кивнул Хронос, выступавший в цитадели от имени Академии. «Генерал, кого вы собираетесь назначить главным по делу паука?» «Командиром отряда будет назначен чистичек с кодовой фамилией Тен!» Хмуро отозвался генерал, выведя на голографический экран худощавое лицо весьма взрослого мужчины с проступившей на висках сединой. «Тен!» — смакуя фамилию, протянул Хронос. «Где-то я уже слышал эту фамилию!» Конец первого тома. Текст читал Алексей Семенов.